Глава сороковая. Дарина. Держу Аришу за ручку, крепко-крепко. Она пытается вырваться, чтобы побегать по зелёной травке и заодно попробовать её на вкус. Но боюсь, что если отпущу поиграть с другими детишками, она опять потеряется. Я что, дочь свою не знаю? Ещё её снёсёт где-нибудь под деревом. Я же буду как ошалелая бегать по всему особняку и саду. А тут площадь огромная. Здание впереди нас реально похоже на особняк или дворец королевы Великобритании, и окружающая местность соответствует. Всё пестрит роскошью, от фонтана до бассейна. Да что уж говорить, в доме столько окон, что я со счёта сбилась ещё на первом этаже. Знаю, что кто-то останется здесь с ночёвкой, но я не смогу. Женя завтра вечером приезжает. Нужно подготовиться, ужин заранее наколдовать. Поэтому здесь мы с Аришей ненадолго развеяться и немного отдохнуть. Заглядываю под навес, желая скрыться от солнца. Нахожу под ним Снежку. Не сразу узнаю её в непривычном амплуа шатенки, забываю, что она перекрасилась. Судя по злому выражению и лица и шустрым пальцам, резво порхающим над клавиатурой, девушка с кем-то спорит или даже ссорится. Привет, как настроение? Опускаюсь на лавочку, пытаясь отвлечь Снежану от телефона. Иначе придётся мне сидеть как истукан в одиночестве. Я тут почти никого не знаю, только её. У Светы ребёнок ветрянкой заболел, и ей пришлось остаться дома. Девушка отвлекается от телефона, быстро прячет его в карман. Случилось что-то? Бывший. Цадит сквозь зубы, понимающе хлопая её по плечу. Бывшие, они такие. Сразу перед глазами всплывает образ Айдарова, которого я ещё не успела встретить среди многочисленных сотрудников компании. Поворачиваю голову в сторону голдящей толпы и неосознанно пытаюсь его найти. Тем временем ставлю Аришу на травку ножками и держу её за ручки. Хоть походит разомнётся, а то мамина спина уже изрядно устала. Надоедливая. И от чего-то мелькают постоянно на горизонте. Нахожу Назара. Тут же определяю, что это именно он. Выделяется своей жгучей энергетикой из толпы. Ещё и в белой футболке, таких же белых бриджах и обычных шлёпках. Он оттягивает край футболки из-за жары. Делает это красиво, соблазнительно, идеальный мотивагинофонд, особенно сегодня. Такой простой, улыбающийся и бритый. Где его борода? Там максимум однодневная щетина. Где моя любимая заросшая борода? Тьфу ты, нет её. Тю-тю, пропала. А я думаю, что с Назаром сегодня не так? Шашлыки у мангала жарят с другими мужчинами. Правда, есть там лишние работники. Вот, например, эта брюнетка в купальнике, подбегающая к нему — Потому что она именно в нём, я не удивлена. На территории ещё и бассейн есть, но я купальник не брала специально, чтобы не было соблазна раздеться и поплавать. Хотя так жарко, что я уже и не против. Мама, посигать. Моя маленькая рыженькая куколка тянется в сторону Айдарова. Вряд ли к нему, но так совпадает. Малыш, подожди, сейчас я с тётей договорю. Ариша послушно плюхается попой на траву. Я опускаю одну ладошку, давая моей впечатлительной крошке провести пальчиками по зелёным листочкам. Снова кошусь на Эдарова и брюнетку. Пальцы в кулаки сжимаю. Девушка в купальнике подходит ближе к боссу, отбрасывает мокрые волосы назад, демонстрируя шикарную тройку. Там наверняка ещё капельки воды в ложбинку стекают, да? Боже, если я считаю её красивой, то Назар, тем более Спорим, не посмотреть даже. Перехватив мой взгляд, Снежана смеётся. Смутившись, поворачиваясь к ней, я неловко выпаливаю: "Это не то, о чём ты подумала. Я что, реально следила за ними? Дурочка. Так что у тебя там?" Неожиданно бьёт меня по плечу. "Ты не отвлекайся", показывает Найдарова. "Смотри". Взгляд сам устремляется на пару. "Да мне это и не интересно". Хмыкнув, пытаюсь принять безразличный вид. «А, угу. А сама за глазами его слежу. Да посмотрит! Назар и женскую грудь пропустит!» «Меня не обманешь!» — слышится завистливый и нежный смех. Я немного расслабляюсь, но снова напрягаюсь и вытягиваюсь, как струна на гитаре. Взгляд Назара скользит за спину навязчивой девушки и натыкается на меня. Айдаров что-то произносит своими греховными губами, не сводя с меня синих глаз. Хочется прикрыться Аришей, чтобы спрятаться от него, но снова вспоминая его слова. Ему не противен чужой ребёнок. Чёрт долбаный Айдаров. Идеальный мать его мужик. Есть пара минусов, но они перекрываются одной фразой. Я же не дура. На байки не куплюсь. На той фотографии вы Сглатываю от этих хлёстких слов. И теряюсь от гипнотизирующих глаз Назара. Но он вдруг прикрывает их, переключается на собеседницу. Диалог получается недолгим. Разочаровавшаяся девушка быстро исчезает. И снова всё внимание босса переключается на меня. «Ну-у-у-у-у-у-у!» ну. Тяну и сразу отворачиваюсь от него. «Слишком долго мы играли в гляделки». «Почти». Там была не я, а моё альтер-эго, развратница Рина. По-другому объяснить не могу. Почему-то то материть Назара хочу, то желаю насадиться на его член. Всё, хватит, меняю тему. Почему даже выходной Айдарова так много? Итак, что у тебя там? Да ладно, совершила ошибку в юности. Я в свои двадцать тоже ошибку совершила. И она теперь мне жить спокойно не даёт, преследует. Отворачивается сейчас хотя бы, из-за чего чувствую облегчение. Встаю, пока Назар потерял ко мне интерес. Виду Аришу за ручку к детишкам, чтобы поиграла. Всё. Сегодня я любящая мама, а не развратница Рина, которая хочет босса. Вот бы Женя поскорее приехал и отвлёк меня от Назара, переключил, а то все мысли только им забиты. Развлекаюсь с малышней, провожу время с дочкой. Когда утомленная малышка начинает засыпать, я веду ее к пруду с рыбками. «Классивая! Мама, лыбка классивая!» — вопит мое чадо, плескаясь ручками в воде. Норовит засунуть туда и голову, чтобы освежиться. Жарко до невозможности. Поднимаю взгляд, услышав знакомый смех. Брови сами сходятся к переносице в недовольстве от увиденного. Безошибочно нахожу мужчину в белом, а рядом с ним мелькает рыжая шевелюра. Я думала, что Машу уволили. Мне Снежана рассказала, как она прилетела в кабинет, собрала свои вещи и без скандалов ушла, пожелала всем удачи и упархнула в освяси. А тут стоит рядом с Назаром, лицо у него бетоном, ни один мускул не дрогнет, только губы. Плотно сжатые челюсти показывают, как он не рад её видеть. Рыжая поворачивается ко мне в профиль. И кажется, меня посещает галлюцинация. Да no. Ну. Она отворачивается и снова поглядывает по сторонам, будто разыскивая кого-то. Следит за взглядом Назара, что останавливается на нас с дочкой и тоже смотрит. По чертам лица понимаю, что это не Маша. А моя любимая старшая сестра. Назар. Сучка, не иначе. Избегала меня всю неделю, а тут пришла с дочкой. Делает вид, что разговаривает с коллегой, но посматривает на меня. Думал, дожарю шашлык, пойду поздороваюсь, а тут баба какая-то волосами над мангалом трясла, а капли воды прямо на мясо летели. Убил бы дуру. В благо не совсем тупая. Быстро ретировалась, поняв, что ничего ей не светит. А потом к Дарине не было возможности подойти. Она то с детьми на покрывале играла, то с дочерью у пруда присела. Жутко хотелось к ней приблизиться, но я тупо не мог. Стоял как зомбированный, зачарованно наблюдал за каждым её движением. Дарина слишком хороша в роли мамочки. А как она к дочери относится? Трындец. На магдавения представил нашего с ней ребёнка. И чёрт, я чуть не превратился в лужу от удовольствия прямо на том месте. Эйфория улетучилась быстро. Меня отвлекли. Приготовив шашлык и дук мужикам покурить, хотя рука тянется к коньяку. Я сегодня останусь здесь, никуда не поеду, поэтому есть шанс напиться. Но если сделаю это, лишусь головы, а она мне ещё нужна. Как и дарина. Несколько дней вдали друг от друга дают о себе знать. Меня клинит от отсутствия дозы в виде моей мандаринки. Настолько, что чуть не путаю ее с очередной рыжей бестией, незаметно подкравшейся ко мне. «Угадай, кто?» Мерзкий голос звенит рядом, как будто кастрюлю на башку надели и половником по ней ударили. «А она что делает?» Взгляд скользит на Карину. «А?» Давно её не видел, думал, что уже где-то утонула, пока на островах отдыхала. Откуда мне знать? Её муж, один из моих подчинённых. Жаль, бедолагу нашёл себе такой насос. Карина выкачивает бабки отменно. Тебя не звали, прищурившись, не скрывая своего презрения. Я подумала и решила, что мы не чужие, я друг другу люди. В насмешку надо мной касается красными ногтями своих губ. Зелёные глаза сверкают издевательским блеском. Припоминает мне, что я сделал, а именно, поцеловал её на глазах у Дарины для блага мелкой. Я тогда так думал. Но не сейчас. Нужно было признаться ей во всём, а не устраивать цирк. Жаль, что он сработал так хорошо, что я лишился нормальной жизни на целых 3 года. Ну, вообще, я к сестре сразу с самолёта суда, не подскажешь, где она? Карина осматривается по сторонам, накручивая рыжий локон на палец. Мой взгляд невольно скользит к пруду, где моя малышка играет с дочерью. "С чего ты взяла, что она здесь?" раздражённо выдаю. "Бесит она меня". "Чувствую", её хитро улыбкой ещё сильнее злит. Карина поворачивается чётко туда, куда я смотрю. "Нашла?"